Глава четвертая. Мэм, мне сказали, чтобы я отдал свой тест вам все верно? Женщина, сидящая за единственным столом, лицом к испытуемым, удивленно посмотрела на него. Прапорщик, если верить знаком отличия на левом нагрудном кармане ее формы, она наблюдала за осторожным приближением Рэя с того момента, как он встал и спросил у одного из патрулирующих ряды солдат, что делать со своими бумагами. Ясно, что этот вопрос был не тем, которого она ожидала. Может быть, думала, что он пришел пожаловаться на несправедливость какой-то части экзамена? Во всяком случае, ей потребовалась секунда, чтобы перевести взгляд с него на голографический дисплей работающего таймера, парящего в воздухе в париметрах над головами учащихся, чтобы его могли видеть все тестируемые. «Вы... уже ответили на все вопросы?» — спросила она, пытаясь вернуть самообладание. Потом встала и протянула руку за его очень аккуратно сложенными бумагами. Рэй кивнул, передавая их. Она быстро пролистала ответы, чтобы убедиться, что он не пропустил ни одной страницы и не зря тратит ее время. Глаза как будто чуть расширились, когда она увидела, что каждый ответ действительно написан. Женщина подошла к маленькой прямоугольной машине на краю стола, на которую Рэй даже не взглянул. Она вставила тест в разъем устройства со своей стороны. Раздался тихий жужжащий звук, как будто листы сканировались и обрабатывались. Не прошло и двух вздохов, как Рэй уже не видел подсветку дисплея. Прапорщик загородила ее собой, чтобы взглянуть на результаты. Ее глаза определенно широко раскрылись. На этот раз ему не показалось. Э -э, да, я могу считать это проходным баллом. Далее вы переходите к сдаче физической подготовки». Женщина остановилась, чтобы осмотреть его с ног до головы, и удивление на ее лице сменилось сомнением. Затем она обошла стол и жестом попросила Рэя следовать за ней. Не знаю, ожидали ли они, что кто-нибудь так быстро закончит, поэтому я сопровожу вас и проверю». Рэй шагал за женщиной с теплотой на лице, хотя и не мог решить, было ли это потому, что он доволен ее неверием в его скорость и явно приличную оценку, или потому, что он удручен ее очевидными сомнениями по поводу его телосложения. Как бы то ни было, через небольшой вход она вывела его из боевого тренировочного зала между хорошо знакомыми дверями южного и восточного вестибюлей. «Значит, они расположились в помещениях медчасти?» — спросил Рэй, когда они оказались вне пределов слышимости тех, кто еще сдает экзамен. Прапорщик с любопытством посмотрела на него. «Я учусь в этой школе», — объяснил он свой оставшийся без ответа вопрос. «Фактически член боевой команды». Рэй попытался ухмыльнуться, но подумал, что ухмылка вышла натянутой. Тогда он добавил, «Я провел изрядную долю времени на больничной койке». Женщина расслабилась и вежливо рассмеялась, прежде чем ответить, когда они поднялись по короткой лестнице и повернули налево вдоль одного из узких задних холлов под сиденьями амфитеатра. «Да, расположились. Тут меньше места, чем хотелось бы, но на письменном экзамене мы потеряем большинство абитуриентов, так что это не станет проблемой». «Могу ли я узнать свою оценку?» Она бросила на него предупреждающий взгляд, и Рэй поднял обе руки, сдаваясь. Он собирался извиниться за напористость, но они подошли к двери медицинского помещения, и прапорщик прижал ладонь к металлопластику. Дверь бесшумно открылась вбок, и она вошла внутрь, показывая ему следовать за ней. Обычная палата состояла из нескольких мест для осмотра и кровати, разделенных автоматическими шторами, которые по приказу менялись от прозрачного до непрозрачного. Пространство же, в которое вошел Рэй, больше походило на что-то вроде армейского лагеря. Вокруг суетились медицинские офицеры и персонал, а шесть черных палаток размером примерно 3 на 3 метра каждая выстроились в два ряда вдоль каждой стены, оставляя лишь небольшое пространство для прохода. Когда вошли Рэй и его эскорт, один из работников заметил их, нахмурился и поспешил к ним. «Какая-то проблема, прапорщик?» – спросил мужчина. Он был гладко выбрит с густыми черными волосами и в белом медицинском халате с хирургической маской, стянутой на шею. «Кто-то заболел?» «Нет, лейтенант», — резко ответила женщина, отдавая честь. Рэй присмотрелся и действительно увидел у работника лейтенантский серебряный значок над карманом халата. «Я привела ваши первые проходные баллы за письменный этап». Она жестом показала на Рэя. «Это Рэй Уорд. Он закончил первый этап раньше, чем мы ожидали, поэтому я позаботилась о том, чтобы вы были готовы к нему, они отправили абитуриента погулять». Лейтенант лучше, чем она, сумел скрыть свое удивление. Он залез в карман куртки и вытащил небольшой планшет, чтобы взглянуть на баллы. «Хм, да, мы можем его принять». Он кивнул, махнув рукой другому человеку в такой же одежде, который тотчас же подошел. «Обычно мы стараемся быстро подготовить хотя бы один набор тестов в случае подобных ситуаций. Ворд, сержант Валенти будет вашим экзаменатором, если вы последуете за ним». Лейтенант снова взглянул на Рэя и добавил «Удачи, сынок». Рэй кивнул, затем повернулся, чтобы поблагодарить прапорщика. Однако женщина опередила его. Помедлив, пока начальник уйдет, и не обращая внимания на томящегося в ожидании сержанта, она наклонилась и сказала «По поводу твоего теста, скажем так, ты неплохо справился, окей?» То, как она это сказала, заставило Рэя поверить в то, что у него получилось лучше, чем просто неплохо. И он, запинаясь, сказал «спасибо». Улыбка, которую он получил в ответ, была слишком воодушевляющей. Как мать, притворяющаяся, что гордится каракулями ребенка. Тем не менее, он высоко оценил этот жест. Когда женщина вышла, сержант сразу же сделал шаг вперед и представился. «Валенти!» — повторил он, протягивая руку в знак приветствия и показывая через плечо планшетом в другой руке. «Нам туда, в дальний угол, если вы готовы следовать за мной». Прокладывая путь через суету команд, которые все еще обустраивали свои собственные места, Валенти шел впереди. Он был молодым человеком лет 20 с предью синих волос на макушке, которая придавала ему вид одного из пилотов орбитальных гонок. Этот вид спорта был единственным, все еще имеющим хоть какой-то вес против телетрансляции СБТ. Добравшись до последней палатки, офицер распахнул дверцу, чтобы провести рай внутрь. Как только полок опустился, почти весь лишний шум прекратился, И Рэй присвистнул. «Герметичная ткань. Вы, парни, веников не вяжете». Валентий усмехнулся, подошел к небольшому выдвижному столику, закрепленному на его опоре в углу, и с явно привычной небрежностью бросил на него свой планшет. Стол сразу же перешел в активный режим. Он отделился от опоры и плавно поплыл по воздуху, чтобы следовать за экзаменатором на расстоянии вытянутой руки, когда тот снова приблизился к краю «Не на таких экзаменах, нет, результаты конфиденциальны, пока не будут опубликованы. Они даже держат в неведении всех между первыми двумя тестами, чтобы не повлиять на наши результаты». Рэй рассеянно кивнул и огляделся, впечатлённый оборудованием, умещенным в довольно тесном пространстве. Стол для осмотра стоял чуть дальше от середины, отражаясь в беговой дорожке с нулевой гравитацией. Всевозможные трубки вырастали из висящей на крючке на стойке бегового тренажёра маски, А у задней стены был установлен сложный на вид компьютер с несколькими портами и витринами напротив задней стены для хранения образцов. Несколько солнечных ламп висело над головой, придавая всему пространству теплое, гостеприимное оранжевое освещение, явно продуманное. И всё же Рэй почувствовал, как участился его пульс, пока он изучал содержимое палатки. «Один из двенадцати», — снова подумал он. «Так, давай прямо к делу». Сухой голос сержанта Валенти прервал беспокойство Ре, и он был благодарен за возможность отвлечься, как только огляделся вокруг. Экзаменатор с интересом изучал лежавший перед ним планшет. Он опустился на регулируемый табурет, который скользнул к нему из угла со вспышкой его ноэб. «Комнатные датчики показывают твой примерный рост и вес, как указано в отчете, 162 см и 60 кг. «Но мне нужно, чтобы ты снял обувь и все остальное, кроме нижнего белья, для точного измерения. Ты имеешь представление о том, что мы делаем сегодня?» Рэй кивнул. «Жизненно важные органы и рефлексы, объём лёгких, образование молочной кислоты, расчёт эритроцитов или лейкоцитов, среди прочего патологические и невропатологические обследования». Хотя Валентий ни разу не оторвался от планшета, он все же удивленно приподнял брови. «Ты разузнал обо всем. это всегда хорошо». Делает жизнь проще. Сержант поставил на паузу сканирование того, что должно было быть профилем Рэя и другими сведениями из баз данных. «Это довольно обширная история болезни, малыш, и много операций. Что?» Он оборвал вопрос, очевидно, найдя ответ, который искал. Офицер долго вчитывался, несомненно принимая к сведению подробное объяснение, и некоторое время молчал даже после того, как закончил читать. Рэй снова забеспокоился. Но когда сержант поднял голову, его лицо было спокойным. «Пожалуйста, закати рукава». Сердце Рея упало в пятки. Он поколебался, затем сделал так, как его просили, и закатил рукава своей черной рубашки чтобы обнажить шрамы, которые, как он уже знал, и хотел видеть Валенти. Офицер какое-то время пристально смотрел, изучая обе конечности. Его взгляд ненадолго задержался на новой, более красной отметине на внутренней стороне правого локтя Рея. Однако, когда он наконец заговорил, он звучал размеренно и без сожаления или разочарования, которых Рэй боялся услышать. «Не мне задавать вопросы. Я пропущу это до последней части экзамена, если ты сдашь мне физическую подготовку». Сержант помолчал, внимательно изучая лицо Рэя, и добавил «Ты готов к этому, пацан?» Почувствовав недюжую благодарность, Рэй сумел по-настоящему улыбнуться. «На все сто». Ему потребовалось меньше часа, чтобы потерпеть неудачу. Сержант Валенти, надо отдать ему должное, поддерживал и воодушевлял Рэя до самого конца. Он прогнал его через проверку расчета выносливости и объема легких и трижды измерил его рефлексы. Он даже дважды брал кровь, когда количество его клеток было неоптимальным. Валенти, конечно, не сказал Рею, что его числа были далеко не идеальными. Но некоторые из показаний можно было легко увидеть на медицинском компьютере в задней части палатки, и Рэй запомнил минимальные и максимальные значения показаний за неделю до экзамена. Оказалось, что он просто недостаточно физически развит. Последний из тестов, измерение гибкости, был проведен с приглушенным голосом. Рэй по-прежнему работал изо всех сил, надеясь, что по крайней мере сможет запросить свои результаты, чтобы увидеть, что можно улучшить к экзамену в следующем году Но слова ободрения Валенти прозвучали не слишком искренне. Когда они закончились, сержант указал на финальный угол палатки, где выдвинулся ионный душ. Через минуту он был чист. Различные волны частиц сначала высушили его, затем соскребли с кожи липкий соленый пот. Наконец ему сказали снова одеться. «Присядь, пацан», — сказал сержант, когда Рэй оделся, жестом показывая, что ему следует снова вскарабкаться на стол медицинского осмотра. Рэй так и сделал, чувствуя, как к горлу подступает комок. Валенти явно не хотел встречаться с ним взглядом и теребил синюю прядь волос, просматривая планшет и словно ища легкий выход из сложившейся ситуации. В конце концов он вздохнул, жестом подзывая свой табурет. Когда его нейрооптика замерцала, табурет снова подкатился к нему и по команде поднялся на максимальную высоту, чтобы Валенти мог сидеть лицом к лицу напротив Рэя. «Мне нелегко это говорить, но...» Я не могу молча пройти мимо тебя. Не сегодня. Большинство твоих показателей соответствуют минимальным нормативам, а многие из них, которые не соответствуют, можно улучшить тренировками, но... Вы не можете пройти мимо меня. Тихо повторил Рейв, внезапно обнаружив, что смотрит в пол. Как он не старался, не мог поднять голову. Комок в горле ушел вниз и осел сначала в его сердце, а затем в животе. Не могу. Ласково согласился Валенти. Нет, я не могу. Он вздохнул, выжидая мгновения, прежде чем продолжить. «Это та часть, в которой я должен рассказать тебе обо всех других возможностях, которые у тебя есть в армии. Но у меня такое чувство, что все, что я скажу, будет для тебя пустым звуком». Рэй практически ощутил, как взгляд сержанта скользит по его рубашке и штанам в местах, скрывающих шрамы, в том числе более длинные от нескольких серьезных хирургических вмешательств. «Ясно, как день, что ты боец». «Я могу понять, почему для тебя так важно присвоение УБУ. Будь у меня возможность, я бы направил тебя к следующему этапу. Меня можно уволить только за эти слова, так что не стоит относиться к ним так легко». Рейс смог только кивнуть. Тяжелый комок рос, и он почувствовал, как не имеет тело. Почему-то это его разозлило. Разве он не был готов? Разве не был подготовлен?» Возможно, он не стал бы рассказывать многое ВИФ, но он думал, что душой и сердцем был готов отвергнуть эту правду, о которой догадывался. «Слушай, пацан, ты закончил свой письменный тест в рекордно короткие сроки, что дает нам время, прежде чем кто-нибудь сунет свой нос сюда, задаваясь вопросом, почему мы еще не закончили. Мне нужно отдать твои результаты, но давай потом глянем твои показатели и поговорим о том, что ты можешь сделать, чтобы...» Валентий внезапно сделал паузу, а когда заговорил снова, то уже явно обращался не к рею. «Какого черта? Резкая смена настроения сержанта наконец вырвала Рэя из череды мрачных мыслей. Оторвав глаза от пола, он обнаружил, что офицер в замешательстве смотрит в планшет, который, должно быть, схватил с летающего столика. Рэй не мог видеть то, что отображалось. Планшеты были из прозрачного смарт-стекла, но данные было видно лишь с одного ракурса из очевидных соображений конфиденциальности. Но он мог видеть странное оранжевое свечение, отражающееся в глазах Валенти. Будто мигало какое-то большое уведомление. «Что это?» — спросил Рэй, обеспокоенный тем, что что-то случилось с данными. По крайней мере, он не мог продолжать молчать. Только не сейчас, когда ему уже было не на что рассчитывать. «Что происходит?» «Я только что отправил результаты и...» Валенти замялся, когда отражение поменялось. Дисплей явно изменился на что-то новое. Сержант быстро прочитал написанное и слегка приоткрыл рот. Затем он резко встал. «Жди здесь, не вставай, не выходи из этой палатки, это понятно?» Напористость приказа настолько ошеломила Рэя, что он смог только кивнуть. Не проронив ни слова, Валенти бросил планшет обратно на стол и вылетел из экзаменационной палатки. Звуки суеты проникли на выходе, когда палатка отворилась, а затем снова пропали, когда она снова закрылась. Рэй остался в замешательстве, не понимая, что происходит, и глядя вслед экзаменатору с непонятно сжимающимся нутром. Что произошло? Если бы дело было в том, что его данные каким-то образом стерлись, разве Валенти стал бы так себя вести? Может быть, дело в чем-то другом? Может быть, экзаменаторы заподозрили неладное из-за скорости, с которой он закончил тест? Эти измышления разозлили Рея. Он цеплялся за них без всякой причины, остро нуждаясь в выходе из оцепенения, в котором его оставил уход Валенти. Разве это справедливо? Он знал, что ему придется получить лучшие оценки на письменном экзамене, чтобы сбалансировать свои ужасающие физические результаты, даже если он сдаст физподготовку. Ему приходилось работать над всем этим каждый свободный миг между учебой в школе, тренировками в боевой команде и работой в академии, если они собирались придраться к нему из-за этого. Свечение привело Рэя в себя, и он медленно огляделся. В спешке Валенти слишком сильно столкнулся с передвижным откидным столиком, И несмотря на стабилизаторы подвески, парящий стол устойчиво вращался в воздухе. Рыв в глаза бросился планшет. Оранжевый свет данных был ярким даже в хорошо освещенных пределах палатки. Вот оно, последнее сообщение, которое увидел сержант вместе со вспышкой на стекле. Отказ кандидату пересмотрен.